Глава 18. Мы почти у цели, осталось совсем немного. Ему тоже тяжело. Не могу сказать, что конкретно они все испытывают, но точно знаю, им плохо. Тем не менее, народ как-то взял себя в руки. Мне приштусь помочь, Анет. По ней было видно, что отдёрнённая готова лечь и умереть прямо здесь, наплевав на всё и всех. Что чувствуешь? спросил, чтобы отвлечь. Что это самый худший день в моей жизни, тихо простонала Анет. Я про то, что творится вокруг. Оглядываюсь, мы, похоже, почти в эпицентре. Она пытается отрицательно покачать головой, но бросает эту попытку. Не знаю. Я чувствую только что мне очень плохо. Держись. Подхожу и помогаю идти. Больше демонов не будет. Уже жалею, что меня не сожрали до этого момента. Нестройной горьбой мы дошли до края обрыва, чтобы оценить масштаб катастрофы. И масштаб впечатлял. Кратер, оставшийся от большей части верхнего города, не был глубоким, зато площадь покрывал чудовищную. Был бы это взрыв, а не заклинание, в городе не осталось бы ни одного целого здания. Но это было заклинание, что обратило в пыль всю правящую верхушку королевства, а заодно иму непричастных и невиновных. Бахнул так бахнул, ничего не скажешь. Нам туда, указал Титус на пирамиду храма. Благо здесь было относительно недалеко, относительно, за полчаса должны добраться. Им глад точно шла оттуда. Храм был окутан тенями и темнотой, хотя вокруг и так всё было чёрно-серым. Я пошёл первым, помогая идти Анет, чтобы не тратить время, просто убирал стены и заборы, так что шли мы почти по прямой. Довольно быстро заметил, что Анет, чей вес я в любом случае не ощущал, вовсе перестала двигаться, безвольно повиснув в моих руках. Остановился, обернувшись. Титус ещё шагал, остальные плелись с сильным отставанием. Поравнявшись со мной жрец, уже не бледный, а начавший медленно чернеть, остановился. Что встал? Мы не дойдём, констатирую факт. А если и дойдём, в таком состоянии ты всё равно ничего не сделаешь. Жрец медленно развернулся. Остальные выглядели ещё хуже, так что в моей правоте он мог убедиться. Да, не дойдём. Первым до нас доковылял Демьян, упал на колени, увидев это, его люди просто свалились. Вот только что вяло переставляли ноги, а сейчас свалились как мертвецы. Демьян плохо остушающимися руками пошарил в карманах, достал трубку, посмотрел на неё, осознавая, что не сможет набить и прикуриться. Помочь, спрашивая, "Ритц, ты не на куришься", ответил одарённый. "Похоже, я всё не хочу превращаться". Достал пистолет, взвёл, приставил к подбородку и застрелился. "Я могу что-то сделать?" спросил без особой надежды на положительный ответ. Жрец, с завистью смотревший на застрелившегося одарённого, снял с себя сумку и протянул мне Попробуй. Там все мои записи. Если я ещё не сошёл с ума, то ты разберёшь. Забрал сумку. Жрец постоял немного и неровным шагом поковылял к Бруеву. Я закинул сумку на плечо и взял анет на руки, после чего пошёл в храм. Я нашёл источник мглы. Абсолютно чёрная сфера около 2 метров в диаметре на глаз. Сильные мешали искажения на её поверхности, не позволявшей оценить точный размер. Она сочилась мраком и копотью. Она заполняла всё вокруг, но в то же время я мог здесь спокойно всё видеть. Комната была мне знакома. В подобной я проходил посвящение. Ничего нового. Я постоял, посмотрел на зеркальную поверхность чёрной сферы, полюбовался на собственное лицо и вышел наружу. Анет я посадил здесь на вершине пирамиды, прислонив к стене. Девушка была уже по сути мертва, но в записях Титуса ничего не нашлось. Он сошёл с ума, там была тарабарщина. Мне по уму следовало спуститься в библиотеку и поискать что-нибудь, но три недели, так сказал Марк. Мгла стоит уже 3 недели. Не мог я 3 недели валяться в лесу. "Сообразил наконец", гихитным голосом заговорил тру-понет. Я моргнул. У стены сидел скелет, довольно свежий, на скелет и говорил он голосом о старты. Я пытался самостоятельно выйти через пеленом мглы, не столько вспомнил, сколько понял. В висках немного заныло и некоторые обрывки. Форт Марк, и я участвовал в первой экспедиции, что шла на Ружу. огляделся, подошёл к краю и оглядел храм. Да, библиотеку задела взрывом. Нет её больше. Я уже обыскивал город и в то место, о котором упоминал Титус, тоже ходил. Открыл его записи и попробовал прочитать ещё раз. Ага, это мой дневник. Когда заметил искажение восприятия, начал делать записи и о том, как нашёл тайник храмовников, правда, не помню, откуда я про него узнал, но там кое-что было. Например, описание сферы, на неё воздействовать бесполезно. Сфера всего лишь проекция, как картинка на стене, куда светят фонариком и показывают пальцами фигурки. Что бы ты ни делал со стеной, ни на фонарик, ни на пальцы, ты не повлияешь. Потом я второй раз попробовал выйти за пределы мглы уже другим маршрутом и после этого очнулся в лесу. Все остальное было галлюцинациями, поэтому я отказывался от еды и воды, поэтому не чувствовал ударов от демонов. Демонов не было. Здесь, во мгле, не было ничего. Я заново взглянул на собственные руки, истощённые, грязные. У меня нет иммунитета к мёртвой руке, хотя есть некоторая защита, благодаря чему я ещё жив и даже относительно в здравом уме. Что ещё попробуешь? раздался ехидный голос. Что делать дальше? Ждать и надеяться, что снаружи кто-то найдёт способ пробиться сюда? Сомнительный план, учитывая, что у меня уже крыша едет, это я сейчас осознаю, что словил галлюцинацию, и для этого мне потребовалось притащиться сюда. Не думаю, что дальше будет лучше. «Что-нибудь новенькое придумаешь или снова пойдешь пробиваться через мглу?» «С магией тоже ясности нет». но изменения в моём теле не галлюцинация. Вряд ли я реально могу демонам головой отрывать голыми руками, но в остальном я уже иной. В дневнике есть запись, что в меня стреляли. Остался лишь синяк на груди. Кто и зачем стрелял, не указано. С магической силой и заклинаниями пробую собрать заклинание с подпиткой от внешнего мира. Не галлюцинация. У меня реально получилось. Сколько попыток у меня было, пока я научился ставить непробиваемый щит? Сколько практики по созданию заклинаний? Я многое успел попробовать, что-то отбрасывая, что-то развивая. То, как я сейчас строил заклинание на принципиальном уровне, отличалось от того, что я делал в ржавом пике. сосредоточился и попытался сделать преобразование воздуха на основе внешней подпитки. Высший пилотаж запредельная сложность сделать стабильный конструкт, который питается от хаотичной, если говорить о параметрах внешней энергии, производит преобразование, требующее тонкой манипуляции и оборачивает это в нужную мне форму щита или хотя бы косы. и не рассыпается от излишней сложности. Сначала перебирал преобразования на основе переменной энергии, чтобы он вообще как-нибудь работал, затем начал упрощать, потому что получившаяся в итоге конструкция оказалась слишком громоздкой, и она дестабилизирует любое заклинание. Помучился какое-то время. Я никуда не спешил, мог этим сколько угодно заниматься. Не вышло. Электродвигатель, питающийся от генератора, приводимого в работу паровым двигателем на дровах, невозможно установить на мотоцикл. Как ты не изгаляйся? Посидел, подумал и изменил подход. собрав один преобразователь, а затем собрал заклинание косы. Преобразователь отдельно, заклинание отдельно. Но первое питает второе. В другой ситуации я бы сказал, что делаю всё неправильно, усложняю то, что должно работать просто, но порой требуется нечто сложное. Использую заклинание. Не выходит. Дестабилизация. Воздушный хлопок не более. Продолжаю совершенствовать. Мне нужно занятие, осмысленное действие, иначе Ты поразительно упорен. На этот раз это был Химура. Сгинь, глюк. Парень улыбнулся. Не глюк ни в этот раз. У него в руке появился стакан с вином, из которого Химура тут же отпил. Заклинание должно убивать, лишать жизни всё живое, что попадает в во... мглу, но ты по-прежнему жив. Он произносит очевидные вещи. Молчу, продолжаю работу. Говорить с галлюцинацией не слишком разумное занятие. Было бы заклинание обычным, продолжает Химура. Ты вышел бы из мглы уже давно. Но есть два нюанса, что не позволяют тебе этого сделать. Химура обратился безмолвным. Первое. Ты сам напитал заклинание, и не своей силой. И я отмахнулся. Давай только без этой чуши. Я отдал энергию божества и притеча, и теперь заклинание обрело самосознание. Оно так не работает. Может, я и не закончил образование, но банальные законы знаю. Безмолвный вернул себе образ химера. Попробовать стоило. Да, всё проще. Заклинание должно убивать Обычно воздейству ты успешно сопротивляешься. Я результат попытки найти другой подход. Титус не сказал тебе, как правильно называется магия. Он говорил про мёртвую руку, но это наводил. Позднее наименование в изначальном значении заклинания называется читающий луну. Как будто не есть дело до наименования. Свести тебя с ума напрямую не получилось, продолжил глюк. И вновь изменился состав Гретой. Но может, напишет тебя воля к жизни, хмыкнул. Попробуй. Направляя почти сформировавшееся заклинание на фигуру вампира, хлопук, иллюзорное тело исчезает, чтобы через несколько секунд вновь никнуть вновь. Нет, подход неверный. Пока заклинание висит в форме конструкта, всё хорошо. Стоит его использовать, дестабилизация и бум. Ты когда-нибудь задумывался над своими действиями? Задумывался над тем, что ты делаешь, как поступаешь? Ага, регулярно, киваю. Это называется критическое мышление. Ты приносишь очень много зла, катал хмыкнул. Я знаю, только вот зло абстрактное понятие, не универсальное. Я могу вертеть им как хочу, оправдывая любые действия. Если хочешь воззвать к моей совести, придётся придумать что-нибудь посерьёзнее. Начал заново. У меня появилась идея, мысль. Возможно, «Если я правильно понимаю, как здесь всё работает, возможно, я смогу пробить выход. Жаль, не знаю артефактурики в достаточной мере, но выход есть». «А ждут ли тебя снаружи, Ката?» – спросила Грета. «Ты уничтожил целый город, люди из братьев. Я не ради них наружу стремлюсь, отрезал, а там...» К кому я иду, меня примет? Ещё одна попытка, и воздушный серп улетел с моей ладони, стабильный. Всё глюк, поболтали и будет. Встаю и прохожусь по площадке пирамиды, готовясь. Нужно нечто безумно затратное и в то же время неопасное, чтобы ничего лишнего не взрывать, и подходящее заклинание у меня есть. Ещё некоторое время на подготовку, но это уже внесение последних завершающих штрихов. Преобразователь сразу настолько мощный, насколько это вообще возможно. Затем заклинание щита способного накрыть всю вершину пирамиды. Первая попытка, вторая, третья. Я умею быть терпеливым, особенно когда цель Так, близко. Ещё попытка, ещё. И наконец построение срабатывает так, как задумано. Заклинание ощутимо тянет силу из окружающего мира, создавая вокруг пирамиды постепенно уплотняющийся барьер. От меня требуется только контроль. Контроль и терпение. Минута, вторая. Зритель, на пятой минуте Тиман начала отступать. Её едва заметно, но в окружающем мире появились краски. Барьер мерцал тёмно-синим цветом, камень кладки храма тускло-оранжевый, одежда на мне зеленовато-серая, кожа на руках бледно-розовая. Получилось Свёртываю заклинание, рассеивая остатки энергии. Осталось подобраться как можно ближе к краю области мглы и повторить заклинание. Это ослабит границу и даст мне выход. Ну, как минимум, я на это надеюсь. Мы всё равно тебя не отпустим, говорит мне Химура. Счастливо оставаться, улыбнулся в ответ. Закинул сумку на плечо и пошёл. Я не боялся ни мглы, ни демонов, ни галлюцинаций, ни самой дороги. Задумался только над местом, где стоит выходить наружу. Не сказать, что это имело какое-то принципиальное значение, скорее выходить на главных дорогах большой шанс встретиться с кем-нибудь на той стороне. И я не верю, чтобы мглу оставили без внимания. Кто будет ждать меня там? Друзья или враги? Сейчас я не в той форме, чтобы лбом пробивать стены. А если выйти где-нибудь в лесу, подальше от дорог и поселений? Да, есть возможность никого не встретить, и это однозначно плюс. Но и информацию о том... Что вообще происходит в государстве, мне откуда-то брать надо. Прошел всего лишь месяц, и в то же время целый месяц. Месяц, начавшийся со смерти короля и исчезновения столицы. — Ха! — рассуждаю так, будто уверен, что все получится. — Ты боишься, что не получится? — появился рядом Титус. Из тридца я уже вышел, не встретив ни одного девана. Поэтому и задумался над местом выхода, что прошёл развилку на дороге, и чтобы не думать о неудачах, а отвлекаешь себя мыслями о будущем. Продолжил мысль глюк. Будущем, которого у тебя не будет. Психотерапевт и так себе, если честно, ответил мне, глядя в его сторону. Я шёл в направлении форта, где мы говорили с Дейдарой. До этого в Амгре я туда не ходил, так что даже не знаю, попало его жилище под удар или нет. Зная, как братья относятся к кубисту невинных и непричастных, ты действительно думаешь, что они тебя примут? продолжил Химура. Да они же сами тебя и осудят, как только появится такая возможность и запрут где-нибудь «Если отправят в ссылку вместе с Олимпией, буду счастлив, даже готов бесплатно работать, лишь бы подальше от политики, войны и интриги прочих развлечений, соглашаюсь». «Ты заслуживаешь наказания, а не ссылки». «Пожимаю плечами. Братья прагматично и справедливы. Я признаю свои преступления, искренне раскаиваюсь в них». И искренне же хочу приносить пользу без необходимости телить кровь. Так что это будет ссылка, запирать, а тем более убивать такого полезного парня, как я, нет. Это глупо. А вообще, в этом есть своя прелесть. В собеседнике да немного попахивает шизофренией, ведь учитывая, откуда берутся образы, разговаривая я с плодом собственного сознания, зато не скучно. сюда и наказания требуют те, кто в своих деяниях не раскаиваются. Не скрою, что вина за убитых терзает меня, лишая сна. Однако я буду счастлив, если навсегда положу оружие на полку и мне никогда не придётся больше им пользоваться, хмыкнул. Да только не верю я, что это возможно. Живые враги не дадут оставить прошлое в прошлом. И как в реалистичной, но драматичной истории, пожалуй, в самый неподходящий момент, чтобы разрушить мою едва ставшую счастливой жизнь. Очередная развилка. Пришлось доставать карту, найденную в городе, чтобы сориентироваться. Как наивно, ответил глюк. Я улыбнулся. Глюк даёт оценочное суждение. Это будет забавно послушать. Что именно? Твоё желание сложить оружие. Не верю, что оно искренне, кто ты без своих боевых навыков, хмыкнул. Изобретатель-оружейник и начинающий артефактор посмотрел я на пулемёты других конструкторов. Могу с уверенностью сказать, что сделаю лучше, и я вообще массу интересного оружия могу предложить. Оружие. Химура будто попробовал слово на вкус. о посредственное убийство отмахнулся чушь если один человек захотел убить другого оружие он найдёт здесь важно не то что я буду создавать оружие а то в чьи руки моё оружие будет вложено в руки братьев глюк продолжал развлекать меня разговором Иронично, что путешествие получилось куда более приятным, чем в предыдущее вместе с караваном. Даже не знаю, были они настоящими или тоже галлюцинациями. Все попытки моего нереального собеседника меня в чём-либо улечить, обличить, надавить на совесть или вызвать иные негативные эмоции натыкались на мою логику, разбивающую любые аргументы. Удобно спорить с самим собой. Впереди показались каменные стены форта. Где-то там была и башня химика. Что бы там ни говорила галлюцинация, я выберусь из мглы.